Доктор Брэдли провел меня в стерильно чистую маленькую клинику постройки сороковых годов, сделал мне снимок, и после этого мы отправились в кафе выпить по чашке кофе. В кафе было пусто и тихо. Только из кухни доносились какие-то звуки. Одна из официанток сидела в конце стойки и курила сигарету. Поскольку я... «Патологоанатом округа», — начал Брэдли. «Именно мне пришлось сделать вскрытие трупа Сирила». «Питерсон сообщил тебе о результатах». «Люди считают, будто врачи перестают реагировать на подобные вещи». «Но это неправда». «Я производил вскрытие трупа человека» которого принимал при рождении. И, поверь, это было очень печально. Он вздохнул и покачал головой. Кто-то убил его. И я полагаю, что наш долг узнать, кто это сделал. Но, как ни странно, мне кажется, я не получу большого удовлетворения, когда мы найдем этого убийцу. Почти то же самое недавно говорил Питерсон. А именно. Он сказал, какая, собственно, разница. Да, странное высказывание для полицейского. Питерсон вообще довольно странный человек. ну Ты его недооцениваешь. Пробираясь к машине, я гадал, почему все-таки Сирил оказался в Буэнос-Айресе. Уже подойдя к Линкольну, я передумал ехать, пересек пустынную скользкую улицу и направился к зданию суда, окна которого желтыми пятнами тускло светились сквозь падающий снег. У меня в ушах от ветра появилась боль, хорошо известная жителям Миннесоты явление. Элис что-то печатала на официальном бланке. Он у себя? — спросил я. «А, добро пожаловать снова!» — улыбнулась она. «Да-да, у себя. Сейчас доложу. Дверь в кабинет Питерсона была закрыта. Когда я вошел, Питерсон, прикрыв глаза, говорил по телефону. «Вот как?» — услышал я. «Дженсен, интерсептор?» Ничего себе. Я сел. Нет-нет. Пока никаких корреспондентов. Я не сообщал в газеты. Ну, я не обязан докладывать в Миннеаполис, когда что-то происходит здесь, в Куперсфолсе. Ты знаешь, это не хуже меня. Убийство мое, дай не. И Боже, тебя упаси проболтаться. К тому же не хватало еще, чтобы эти безмозглые идиоты заблудились и замерзли где-нибудь. Да, так вот, Дэнни. Ну, пока. Он открыл глаза. У меня чересчур рьяный помощник, Купер. Просто спасунет нет от его бесконечных дурацких идей. А Между прочим, снимая отпечатки пальцев в вашем доме, Он заглянул в гараж и обнаружил, каким образом ваш брат добрался сюда. На шикарном маленьком темно-коричневом Дженсен-Интерсепторе. Вот как. Он хлопнул рукой по столу и расплылся в улыбке. Извините за мои слова, Купер. Но ваш брат понимал толк в вещах. Дженсен. На ладони поместится, а двадцать тысячи вы не да Лицо его помрачнело. Надо понимать, машина тоже отойдет вам. Да, по-видимому. Кстати, что, собственно говоря, вы делаете тут? Мне пришла в голову одна мысль. Вот как Купер, ну и какая же. Почему бы не проследить весь путь сирила Почему бы не узнать, когда он прилетел из Буэнос-Айреса? Что он делал там? С кем виделся? Откуда прибыл туда? Питерсон сидел, закинув руки за голову и с улыбкой смотрел на меня. Признайтесь... Я, вероятно, произвел на вас впечатление полного тупицы, да? Ну, не стесняйтесь говорить откровенно. Я переживу. И само мнение у меня хоть отбавляя, верно? Нет-нет, поверьте, вовсе нет. Для полицейского, во всяком случае. А если так, то как по-вашему? Чем я занимался весь сегодняшний день, Купер? Плевал в потолок, может быть? Или гонялся за Элис вокруг стола? От вашего остроумия, Питерсон, я глупею. Это заметно. Но будьте уверены, мы стараемся найти ответы на все ваши вопросы. Что ж, похвально. Видите ли, я тут разработал отличнейшую версию. Хотите послушать? Полагаю, у меня нет другого выбора. Я считаю, причину, по которой ваш брат примчался сюда, надо искать в Буэнос-Айресе. Какова она, я не знаю. Но если, сидя здесь, все равно невозможно выяснить, зачем он приехал домой. Остается шанс узнать, с какой целью он летал в Буэнос-Айрес. Вот почему и ради чего я превышаю смету на служебные телефонные разговоры. С минуты на минуту меня должны соединить с полицией в Буэнос-Айресе, и, будем надеяться, они говорят по-английски. Будем надеяться. А теперь идите, Купер, идите с Богом. Я свяжусь с вами. Я остановился в дверях, возле которых Элис добросовестно подслушивала. Вы разговаривали с Полой? спросил я Питерсона. Моя машина не желала заводиться. Помните? На улице было слишком холодно. А телефона в библиотеке нет. Стал быть, я не разговаривал с мисс Миттезом. И, откровенно говоря, еще не знаю, о чем ее спрашивать. Я пожал плечами и вышел. Было только четыре часа, но на дворе уже сгустились сумерки. Еще раньше я заметил огонь в гараже Джонсона и решил заехать, чтобы армии Джонсон быстренько проверил, что случилось с отоплением в моей машине. Окна в конторе Артура Бреннера, выходившие на улицу, светились. Я подумал, что он, должно быть, уже успел вздремнуть, но решил к нему не ходить. Пришлось бы пропустить рюмку-другую, а мне не хотелось начинать пить. При такой напряженной обстановке ничего не стоило опять покатиться по наклонной. Я забрался в машину. Она не заводилась... Я вылез, несколько раз выругался по поводу погоды и направился в гараж пешком. Арни возился с автофургоном. Какое несчастье, сказал он после того, как мы поздоровались. Просто ужасно, как вышло с вашим братом мистер Купер. Конечно, смерть не спрашивает, но бог мой... Это убийство. Да, действительно ужасно. Но откуда ты узнала об этом, Арни? Хм? Спрашиваете. Вы должны знать этот городишко. Всем уже известно, я думаю. У нас это быстро делается. Барышни на коммутаторе в гостинице. Они ведь не могут не подслушать. Сестры в поликлинике, секретарши в суде. Такие вещи просто невозможно утаить. Еще хорошо дороги замело. А то нам не отбиться бы от газетчиков из Миннеаполиса. Черт побери. Впервые со времени Второй мировой войны дороги непроходимы. Что верно, то верно. Начисто выведены из строя. В автодорожном департаменте только руками разводят. Черт, мол, с ними все равно погода ожидается еще хуже, а не лучше. Магистрали просто забиты брошенными машинами. Так что, я полагаю, только нам, местным жителям, известно о случившемся. Но в Куперсфолсе, будьте уверены, каждый знает об этом. Я сказал Арни о своей машине. Он сел в тягач. Я видел, как он подъехал к Линкольну, подцепил его крюком и притащил в гараж. Когда он закрыл двери гаража, я поведал ему, как по пути сюда попал в аварию. Еще я сказал, что нужно починить отопление. Армия заверил меня, что все будет сделано, и я вышел на улицу. Из-за встречного ветра дорога до гостиницы показалась мне в полтысячи миль. «Интересно, какая сейчас погода в Буэнос-Айресе», — думал я. «И говорят ли тамошние полицейские по-английски?» Мы с Артуром Бреннером пробирались по заснеженным улицам. Вокруг не было ни души. Артур выглядел громадным и неуклюжим в своем сером подпоясанном пальто, которая наверняка было пошито еще в двадцатых годах. Ветер несколько утих, но Артур всю дорогу ворчал и шмыгал носом. «У вас совсем больной вид», — заметил я. «Вам следовало оставаться в постели и пить горячий пуш. Он кивнул и хмыкнул. «Я просто слишком встар, Джон. Мне уже семьдесят хотя даже не верится. Когда ты начнешь жалеть себя, вспомни обо мне, одиноком семидесятилетнем старике, оставшемся с глазу на глаз со своей старостью. Это в самом деле грустно, но ничего не поделаешь. А теперь еще на меня свалилась эта нелепейшая история. Как, по-твоему, Сирил мог покончить с собой? Допустим, из-за какой-нибудь неизлечимой болезни? Не думаю. Тогда остался бы какой-нибудь сосуд или пузырек. Что-то, где хранился этот яд. Но ведь ничего подобного не обнаружено. И потом вся эта странная история с фужерами... — Питерсон рассказывал. Снова проворчал он. — Она, мне кажется, мало правдоподобной, Хотя, пожалуй, у нее есть кое-какой смысл. Питерсон — человек неприятный, но далеко не глупый. В этом надо отдать ему должное. Но зачем мы с тобой тащимся в эту пургу из-за каких-то дурацких бумаг, которых, возможно, вообще не существует? Я заранее знаю... Что там может быть? Ну, связка личных писем от Геббельса, Гиммлера, Геринга. Не исключено, что и от самого Гитлера. Они представляют интерес разве только для собирателей автографов. С исторической точки зрения там нет ничего заслуживающего внимания, раскрывающего сомнительное прошлое твоего деда. Одним словом, это ненужный бумажный хлам, который Остин просто не успел выбросить много лет назад. У вас есть какие-нибудь соображения по поводу случившегося с Сирилом? Что все-таки произошло? Я не имею ни малейшего представления, зачем он приехал домой. Ни малейшего понятия, почему кто-то убил его. Мне вообще не ясно, кому и зачем потребовалось убивать его. Но все это для меня лишено здравого смысла. Впрочем, я уж не так молод, как раньше. Возможно, я просто дряхлею, продолжал брюзжать, он ну, в моем возрасте ко всему начинаешь относиться с безразличием.